Энтони Рейнольдс Странствующий рыцарь Благородные бретонские рыцари связаны долгом и честью сражаться за своего короля и защищать свои земли от захватчиков. Когда Лютьер Гарамон, лорд Кастелян Бастони, утратил силы и заболел, братское соперничество его двух сыновей, Калара и Бертелиса, переросло в открытую расприю. Но из лесов вырвалась орда чудовищ-зверолюдов, и рыцари собирают свои силы, чтобы отразить нападение, не подозревая, что истинный враг еще не проявил себя. Пролог Гомон грачей, взлетевших с крон деревьев, наполнил воздух хриплым карканьем. Испуганный скакун встряхнул головой и фыркнул. Рыцарь тихими словами успокоил боевого коня и направил его дальше в чащу. Ветви, словно когти, царапали по его тяжелым доспехам, а ледяной ветер заставлял сучие деревьев, похожие на кости, судорожно вздрагивать. Вторая лошадь заржала, топая копытами. Рыцарь повернулся в седле, посмотрев на своего спутника, одетого в плащ с капюшоном. Резко дернув поводья, человек заставил коня успокоиться. Простите, мой лорд, прошептал человек в капюшоне. Не произнося ни слова, рыцарь повернулся и продолжил путь. Подняв глаза к небу, он всматривался сквозь толщу ветвей. Наступал вечер, и в темнеющем небе уже сияли первые звезды. В зарослях раздавался шум каких-то невидимых зверей, испуганная лисица повернула свою острую морду к рыцарю. На секунду лиса застыла, поводя носом, потом исчезла в густом кустарнике. Где-то вдалеке завыли волки, выходя на новую охоту. Глаза мелких зверей, суетившихся в подлеске, поблескивали в тусклом свете уходящего дня, а всадники направляли своих коней еще глубже в чащу леса. Люди редко бывали в этом месте, и деревья стонали и скрипели, склоняясь над этими незваными гостями, проникшими в их древнее царство. Рыцарь смело смотрел вперед, держа руку в латной перчатке на рукояти меча. Когда последние цвета закатного неба были поглощены тьмой, Два всадника выехали на маленькую поляну. На поляне лежал разбухший гнилой ствол дерева, вывороченный из земли с корнями, на которых висели тяжелые комья грязи. На месте упавшего дерева образовалась небольшая прогалина, с которой тянулась вверх новая молодая поросль. «Тут, наверное, достаточно далеко, мой лорд», — сказал человек в капюшоне, оглядываясь назад, чтобы проверить, что за ними никто не следит. Рыцарь кивнул, легко подняв с седла свое тело в тяжелой броне. Ступив на сырую землю, он раздавил побег деревца. Из свертка, прижатого к рыцарской керасе, раздался жалобный плач новорожденного младенца. С мрачным лицом рыцарь подошел к упавшему дереву. Кора сгнила, и на сырой древесине, словно молюски разрослись гроздья грибов. В гниющей опавшей листве шуршали насекомые, в тучной почве копошились черви. Человек в капюшоне наблюдал, не слезая с коня. Рыцарь, сняв лямку с плеча, поднял сверток с младенцем. С застывшим лицом рыцарь положил запеленного ребенка на землю перед упавшим деревом. Младенец был весь укутан льняным полотном, только его круглое личико было открыто холодному ветру. Одним быстрым движением рыцарь вытащил из ножен меч. Новорожденный снова заплакал, и рыцарь, услышав плач ребенка, закрыл глаза. «Владычица, дай мне силы!» – хрипло прошептал он. Держа Эфес меча обеими руками, рыцарь поднял оружие перед собой и поцеловал холодный стальной клинок. Взяв Эфес обратным хватом, рыцарь подошел к младенцу. Держа меч острием вниз, словно кинжал, он направил клинок на запеленатые тельцы ребенка. Пальцы в латной перчатке судорожно сжали рукоять, И рыцарь устремил взор на лицо своего сына. Ребенок морлыкнул, и отец почувствовал, как его сердце сжимается. Собравшись с духом, он поднял клинок, готовясь нанести смертельный удар. Меч, занесенный над ребенком, слегка вздрагивал. Слеза скатилась по щеке рыцаря, он стиснул зубы. «Давайте же», – произнес человек в капюшоне. Яростным рывком рыцарь опустил меч. Меч вонзился глубоко в землю, ребенок остался невредим. Рыцарь упал на колени, опустив голову. «Мой лорд, вы должны это сделать», — резко сказал человек в капюшоне. «Оно должно умереть, вы же понимаете». Открыв глаза, рыцарь посмотрел на ангельское личико ребенка. «Нет», — напряженно произнес он. «Но», — начал его спутник, — но рыцарь повернулся и яростным взглядом заставил его замолчать. «Прости меня, владычица!» – прошептал рыцарь, поднимаясь и выдергивая меч из земли. Все подобие ангельской чистоты исчезло с лица ребенка, исказившегося в зверином оскале, открывшем ряд маленьких острых, будто иглы, зубов. Младенец зарычал на отца, словно дикий звереныш. Рыцарь, преисполнившись отвращения, отвернулся от новорожденного – Подойдя к своему коню, рыцарь вскочил в седло и, не оглядываясь, ускакал прочь, а его спутник в капюшоне поспешил за ним. Во тьме леса глаза, полные ненависти, следили за уезжавшими людьми. Только когда рыцарь и его спутник удалились, оставив лишь едва ощутимый запах в воздухе, эти глаза обратили взор к оставленному на поляне младенцу. Лишь тогда твари леса, выскользнув из тьмы, подошли к ребенку. Глава 1. Клод моргнул, стряхивая остатки сна, и сел. Он укрывался под прогнившей повозкой, его товарищи лежали рядом, сбившись вместе, чтобы сохранить тепло под одним общим оцеревшим одеялом. Оглядевшись вокруг, Клод впервые увидел эту маленькую поляну при дневном свете, потому что они притащили сюда эту повозку вчера поздно вечером. Над землей стелился туман, трава блестела от утренней росы. Клод ухмыльнулся и достал из глубокого кармана маленькую и юркую крысу. Подняв ее к своему уродливому лицу, он улыбнулся, глядя, как тощая черная крыса подергивает усиками, нюхая холодный воздух. Достав из другого кармана кусочек заплесневелого сухаря, Клод сначала откусил сам, а остатки предложил крысе. Та жадно вцепилась в сухарь лапками и начала яростно грызть. Клод снова ухмыльнулся. «Опять кормишь эту проклятую крысу?» проворчал приглушенный голос из-под одеяла. Клод покровительственно прижал зверюшку к груди. «Она моя», — ответил он излишне громко. «А еды хватит на всех». Громкий голос Клода нарушил сон остальных, и из-под одеяла послышалось ворчание. Клод скорчил рожу в их сторону и снова повернулся к крысе. Зверек закончил есть и поднял морду, поводя носом в поисках новой еды. Клод опять улыбнулся, сморщил нос и надул губы, передразнивая крысу. Оскалив в улыбке кривые желтые зубы, он протянул крысе свой толстый чумазый палец, и крыса схватилась за него, обнюхивая грязный обкусанный ноготь. Не найдя ничего съедобного, она выскользнула из рук Клода и спрыгнула на землю. Он нахмурился и попытался поймать ее, но крыса была быстрее и скрылась под мокрым одеялом. Клод, высунув розовый, похожий на слизний язык, бросился ловить ее. Под одеялом послышалось раздраженное кряхтение, чьи-то локоть врезался в ребра клода, заставив его сердито нахмуриться. Сжав толстые пальцы в кулак, он ткнул в силуэт под одеялом, в ответ на что раздалось еще больше ругани. Его просыпавшиеся спутники заворочились, стараясь натянуть на себя одеяло для защиты от утреннего холода. Поймав наконец крысу, Клод сунул ее в глубокий карман своей грязной куртки и начал неуклюже выбираться из мешанины телефона. Ворчание и ругательство из-под одеяла сопровождали его, пока он вылезал из-под прогнившей повозки. Моргая в тусклом предутреннем свете, Клод глубоко вздохнул, и от его дыхания в воздухе заклубился пар. Сунув руку в заплатанные штаны, он почесал укусывшие в промежности и потопал ногами, чтобы согреться на утреннем холоде. Со всех сторон его окружал густой туман, так что он едва мог видеть на 10 ярдов. Сквозь дымку зловеще маячили силуэты деревьев, похожие на призраков. Клод, хромая, подошел проверить, как там Беатрис. «Прекрасное утро, не правда ли, моя красавица?» Пробурчал он, подойдя к Беатрис. Она подняла свою тяжелую голову, глядя на подошедшего крестьянина маленькими, похожими на бусинки, глазами. Не найдя ничего интересного, она снова опустила голову, уткнувшись рылом в сырую землю. Клод наклонился и почесал ее между ушами. Она старательно проигнорировала оказанное ей внимание. Свинья была укрыта лучшим одеялом, которое нашлось у крестьян, и Клод, похлопав ее по спине, поднялся. Он подошел к еще тлевшему костру, над которым были насажены на вертоле остатки вчерашнего ужина. Клод был сыт так, как едва ли был когда-либо в жизни, и удовлетворенно похлопал себя по животу. «Жизнь не так уж плоха», — подумал крестьянин. Он расстегнул штаны и, удовлетворенно вздохнув, опорожнил мочевой пузырь в горячую залу поднялся пар, и угли костра зашипели. Клод, фальшиво насвистывая под нос, громко выпустил газы. Внезапно за спиной послышалось позвякивание конской сбруи. Клод застыл, свист замер на его губах. Он повернулся, и его неровно расположенные глаза едва не вылезли из орбит, когда он увидел двух рыцарей на огромных боевых конях. Клод с трудом сглотнул, его сердце замерло, пока он переводил взгляд с одного рыцаря на другого, словно животное, загнанное в угол. Рыцари, облаченные в сверкающую броню, презрительно смотрели на него. На них не было шлемов, и Клод с завистью и восхищением заметил, что на их молодых лицах не было уродств, обычных для крестьян, а их волосы до плеч не были испорчены колтунами и репьями. У одного, более высокого, волосы были пшеничного цвета, у другого черные, как смоль, а его лицо было мрачным. Судя по виду обоих рыцарей, им было не больше 20 зим. Оба рыцаря держали на левых руках яркие щиты своих геральдических цветов с гербами. Попоны их коней тоже были окрашены в геральдические цвета, и каждый рыцарь держал длинное копье в правой руке, защищенной латной перчаткой. Клод увидел, что с рыцарями был еще кто-то, сгорбленный крестьянин с косыми глазами, пытавшийся спрятаться за рыцарских коней. Прищурившись, Клод посмотрел на этого человека, опустившего голову и старавшегося натянуть пониже капюшон. «Нестор, косоглазый ублюдок», – сплюнул Клод. «Ты нас продал!» «Молчать ты!» – произнес рыцарь со светлыми волосами, геральдическими цветами которого были черный и красный. Его голос звучал высокомерно и величественно, каждое слово произносилось четко и совсем не похоже на грубый говор простонародья. «И приведи себя в приличный вид!» Опустив глаза, Клод увидел, что его штаны все еще расстегнуты, и поспешно застегнул их. Светловолосый рыцарь тронул коня, и скакун послушно пошел шагом вперед. Клод бросил взгляд на повозку, под которой еще дремали остальные крестьяне, не подозревавшие, в какой опасности они все оказались. Рыцарь на коне подъехал к Клоду, и крестьянин инстинктивно попятился назад. Боевой конь был огромным, могучие мышцы бугрились на его ногах и груди. Скакун громко фыркнул, заставив Клода вздрогнуть. Никогда еще Клод не оказывался так близко к рыцарскому коню, и крестьянин инстинктивно прижал к себе руки. Для простолюдина прикоснуться к рыцарскому коню без разрешения было сурово наказуемым преступлением, и Клод не хотел, чтобы ему отрубили руку. «Опусти глаза, мразь!» – процедил рыцарь. Клод опустил взгляд, чувствуя на своем лице горячее дыхание огромного коня. «Ниже!» – приказал рыцарь. Клод пал ниц, уткнувшись лицом в грязь. «Это конец», – подумал он. Заговорил второй рыцарь, и его громкий голос разнесся по всей поляне. «Я Калар из рода Гарамон», – объявил он. «Первый сын и наследник лютьера Гарамона, Костеляна Бастони. А вы, мужичье, незаконно проникли на земли Гарамона». Клод еще глубже уткнулся носом в грязь. С мрачным лицом Калар наблюдал за эффектом, который произвели его слова. Из-под прогнившей повозки раздались испуганные голоса, сопровождаемые отчаянной возней. Послышался глухой деревянный стук, за которым раздалось ругательство. Один из крестьян вскочил слишком быстро и ударился головой о повозку. Сырое вонючее одеяло было отброшено, и Калар, сморщив нос от отвращения, наблюдал, как жалкие крестьяне выбираются из-под своего убогого убежища с выпученными от страха глазами. Его брат Бертелис недоверчиво фыркнул клянусь владычицей, погляди, сколько их там, сказал он. Набились туда, как крысы. Калар был согласен со своим единокровным братом. Крестьяне, должно быть, спали практически друг на друге, если их столько набилось под повозку. Наконец они все встали, боязливо оглядываясь и почесываясь. Они воистину являли собой жалкое зрелище. Измазанные в грязи, тощие, уродливые и отвратительные. У некоторых была явная хромота и кривые ноги, у других гротескно выпуклые лбы, косоглазие, неровные зубы, торчавшие во все стороны из-под губ, черных от грязи. Насколько Калар мог разглядеть, среди крестьян была как минимум одна женщина, хотя она была такая же грязная, как и остальные. Крестьяне пугливо оглядывались, моргая и изумленно разевая рты». Взгляд Калара, скользнув по импровизированному лагерю крестьян, остановился на почерневшей обглоданной туше, насаженной на вертел над потухшим костром. Это явно были останки олененка, а крестьяне не имели права охотиться на господскую дичь и тем более есть ее. Вздохнув, Калар повернулся к жалкой кучке крестьян. Вы незаконно расположились на земле Гарамона и обвиняетесь в браконьерской охоте на дичь костеляна Гарамона. Доказательства вашей вины прямо передо мной. Более того, вы обвиняетесь в уклонении от налогов, введенных маркизом Карлемоном, вассалом лорда Гарамона. Также один из вас обвиняется в умышленном убийстве Йомина, служившего маркизу и краже его свиньи, дрессированной находить трюфели. По этой причине вы объявлены вне закона и будете задержаны и доставлены в замок Гарамон, где вам будет назначено наказание за все ваши преступления». Некоторые крестьяне зарыдали, услышав такое решение рыцаря, другие рухнули на колени. Они понимали, что это означает для них смертный приговор. Крики страха и отчаяния вырвались из их охрипших глоток. Двое крестьян вдруг набросились на третьего и схватили его. Это был Бенна, вот он, милорд. Это он убил Йомина. Мы ничего не делали. Бертелис, объехавший кругом повозку, презрительно фыркнул и ответил раньше Каларе. «Разве он заставил вас бежать от вашего господина? Или, может быть, он заставил вас браконьерствовать и есть оленину лорда Гарамона?» «Нет, думаю, что нет». «Вас всех повесят». «Пощадите нас, милостивые господа!» — воскликнул один из крестьян и, рыдая, повалился в грязь. «Стража! Арестовать их?» — приказал Калар. Из тумана вышел небольшой отряд ратников, набранных из крестьян, которые несли большие щиты, раскрашенные в красный и желтый, цвета Костеляна Гарамона, отца молодых рыцарей. Ратники были вооружены простым древковым оружием с изогнутыми лезвиями и крюками. Один из них гордо держал в руке старый меч и поклонился, услышав приказ рыцаря. Ратники устало побрели к крестьянам. Сами простолюдины, они выглядели немного лучше арестованных ими преступников. «В конце концов, они тоже всего лишь крестьяне», – подумал Калар. «Эй!» – крикнул Бертелис, заметив движение под повозкой. Его конь фыркнул и топнул копытом, почувствовав, как всадник насторожился. «А ну, вылезай!» Калар привстал на стременах, пытаясь разглядеть, что там происходит. Вдруг что-то мелькнуло, и конь Бертелиса встал на дыбы. Раздался громкий треск от мощного удара копытами, и чье-то тело тяжело рухнуло на землю. Крестьяне снова завопили и бросились бежать. «Стоять!» – приказал Калар, его голос был преисполнен власти. «Каждый, кто побежит, будет признан виновным и немедленно казнен. Стража! Взять их!» Ратники, пытаясь восстановить порядок, древками своего оружия били крестьян, заставляя их падать на колени. «Они убили Одульфа!» Закричал один грязный крестьянин, с головы которого было выдрано несколько клочьев волос. Он ударил кулаком по лицу одного из ратников Гарамона. Калар выругался. Другие крестьяне снова закричали: то ли от возмущения, то ли от страха, и Калар услышал брань Бертелиса: Тупое отродие шлюхи! воскликнул Бертелис. Подонок напал на меня. Один беглый крестьянин вцепился в древнее оружие ратника. Раздался приказ командовавшего ими плюс Йомана Стражника, и ратники набросились на крестьян, яростными ударами сбивая их с ног в грязь. Калар снова выругался и пустил своего могучего боевого коня в гущу драки. Древком рыцарского копья он ударил по голове крестьянина, и тот без сознания рухнул в грязь. Бенна, тот, которого обвиняли в убийстве Йомена, вдруг вырвался из рук ратников и бросился бежать к деревьям. Пришпорив коня, Калар поскакал в погоню, заставляя всех перед собой разбегаться, иначе они были бы растоптаны. Могучие копыта стучали по грязной земле, рыцарь быстро догонял крестьянина. Проскакав мимо него, Калар поставил коня на его пути. Бенна, тяжело дыша, остановился, со страхом посмотрел на рыцаря и поднял руки. «Я предупреждал тебя не бежать», – произнес Калар, бросив на беглого крестьянина разгневанный взгляд. Но я не хочу сегодня больше кровопролития. Возвращайся к остальным, пока я не передумал». Калар резко кивнул в направлении других крестьян. Бенна, поникнув, побрел назад к поляне, где ратники, наконец, восстановили порядок. Какое-то движение привлекло внимание Калара, и, повернувшись, он увидел, как фигура в грубой крестьянской одежде взбирается на гнилую повозку, держа в руках лук. «Смотрите на повозке!» Едва успел крикнуть Калар, видя, как преступник наложил стрелу и натянул тетиву. Калар не мог поверить своим глазам. Чтобы бретонский крестьянин с оружием напал на рыцаря или кого-то из его свиты, это было почти невероятным. При шпоре коня, Калар с криком поскакал вперед. Лучник, повернувшись на крик Калара, нацелил лук в молодого рыцаря и выпустил стрелу. Стрела попала в плечо Калара, заставив его покачнуться в седле. Она врезалась с такой силой, что это было похоже на удар копыта боевого коня, но Калар не упал. Он не чувствовал боли, только сотрясение от удара, и удивленно посмотрел на древко стрелы, торчавшие из его пробитой брони. Лучник опустил свое оружие, изумленно раскрыв рот, и, похоже, осознав, что сделал глупость, и теперь поплатится за это жизнью. Бертелес и ратники, увидев, что стрела попала в Калара, разразились криками ярости. Спрыгнув, почти свалившись с повозки, лучник бросился бежать к деревьям, скрытым туманом, и ужас придавал ему скорости. Клод поднял лицо из грязи, и его глаза расширились, когда он увидел стрелу, торчавшую из плеча рыцаря. Это конец. Крестьянин пытался убить рыцаря. Теперь их точно повесят. Медленно, чтобы не привлечь к себе внимания, он начал отползать в сторону по сырой земле. Иногда он оглядывался, ожидая, что кто-нибудь заметит его и закричит. Наконец, на расстоянии, которое он счел безопасным, Клод поднялся на ноги и побежал к деревьям так быстро, как позволяли его кривые косолапые ноги. Сердце его громко колотилось в груди. На он сунул руку в карман, надеясь, что не раздавил свою крысу. Крыса больно укусила его, и, сморщившись, Клод отдернул руку. Оглянувшись в последний раз, Клод исчез в тумане. Колар потрогал рукой стрелу, торчавшую из плеча. Преступная дерзость беглого крестьянина была просто поразительной. Бертелес скакал, умело опустив копье и быстро догоняя убегающего лучника. Несколько ратников тоже бросились догонять бегущего преступника. Копье пронзило лучника, ударив в нижнюю часть спины, и тот с криком упал. Бертелес проскакал мимо и резко осадил коня. Жалкие вопли крестьянина оборвались, когда ратники подбежали к нему и, обрушив на его голову древки своего оружия, размозжили ему череп. «Мой лорд, вы ранены?» – раздался хриплый голос рядом с Каларом. Обернувшись, рыцарь увидел обеспокоенное грубое лицо плюс Йомана-стражника. «У меня стрела в плече, Гвида», – сухо сказал Калар. Йомин покраснел, но Калар отмахнулся. «Я в порядке». Закинув щит за спину, рыцарь схватился за древко стрелы. Она пробила пластинчатый наплечник, разорвала несколько звеньев кольчуги под ним, но так и не вонзившись в тело, застряла в толстом стеганом поддоспешнике, который Калар носил под броней. К счастью, выстрел был сделан в спешке. Стрела, пущенная с такого расстояния и с полностью натянутого бретонского длинного лука, вполне могла убить рыцаря. Выдернув стрелу, Калар бросил ее на землю. Другие крестьяне уже прекратили сопротивление и покорно стояли на коленях в грязи под мрачными взглядами ратников. Несколько крестьян плакали, и все они затравленно оглядывались с лицами, бледными от страха, потрясенные действиями своего товарища. Бертелес с перекошенным от ярости лицом прискакал обратно, его конь фыркал и топал копытами. Перехватив копье, Бертелес с силой всадил его в землю и соскользнул с седла. С металлическим лязгом, выхватив меч из ножен, он подошел к ближайшему крестьянину, который уставился на рыцаря, оцепенев от ужаса. Ратники переглянулись, но никто из них не рискнул встать на пути разъяренного рыцаря. «Брат!» – произнес Калар предостерегающим тоном. Бертелес не обратил внимания, с мечом в руке шагая к жалкой кучке крестьян. «Бертелес!» – окликнул его Калар более громко, и это заставило младшего из братьев остановиться. Он повернул голову к Калару, и его светлые волосы взметнулись на ветру. «Уйми меч свой! Я не допущу хладнокровного убийства!» Бертелис изумленно посмотрел на Калара, словно у того внезапно выросли рога. «Брат!» — воскликнул он. «Один из этих подлецов трусливо выпустил в тебя стрелу и чуть не убил тебя, благородного сына Бастони!» «Мерзавцам следует преподать урок!» «Преступник уже получил заслуженное наказание!» «Спрячь меч!» «Но...» – начал Бертелис. «Спрячь меч, брат», – сказал Калар, прерывая его. Бертелис неохотно спрятал меч обратно в ножны. Отвернувшись от крестьян и недовольно глядя на Калара, он снова вскочил на коня и выдернул из земли копье. «Ты в порядке?» – спросил он. Злость постепенно исчезала с его лица. «У меня даже сердце дрогнуло, когда я увидел, как этот проклятый беглый». «Пустяки!» – ответил Калар. «Даже не поцарапало!» Широко улыбнувшись, он встряхнул головой и медленно выдохнул. Его суровое лицо словно помолодело, и в первый раз за это утро он выглядел на свой возраст 21 год. «Сама владычица меня спасла. На секунду я уже подумал, что все, на этот раз Мор заберет меня!» Бертелес улыбнулся в ответ, уже забыв о своей вспышке гнева. «Ему не захотелось!» «Уж слишком ты страшный». Калар фыркнул и повернулся к ратникам, его лицо снова приняло серьезное выражение. «Стражник», сказал он, «мы здесь закончили». Я с братом возвращаюсь в замок Гарамон. Йомин почтительно коснулся края шлема. «Я свяжу их, мой лорд, на случай, если кто-то из них снова вздумает бежать». «Сделай все как положено», сказал Калар, небрежно махнув рукой и повернул коня. Его сердце все еще учащенно билось. Перед ним появился жалкий косоглазый крестьянин, сжимавший в руках рваную шапку. Это был тот самый доносчик, который привел Калара к лагерю беглых крестьян. Подлец, конечно, но, по крайней мере, он знал свое место. Рыцарь поднял бровь. «Чего тебе?» – спросил он. «Молодой господин», – начал крестьянин, – «я верно послужил вам, привел вас сюда, и надеюсь, что, может быть, вы...» «Моя семья очень бедна, милорд. Нечем детей кормить, так что?» «Жадность простолюдинов беспредельна», — подумал Калар. «Они возделывают поля своих господ, и им за это позволяют оставить себе десятую часть всего, что они вырастят, да еще и защищают от врагов». «Ты будешь вознагражден за труды», — прервал его Калар. Крестьянин упал на колени, кланяясь и подчесываясь. «Вы так щедры, молодой господин», — прогнусавил простолюдин, — хотя Калар с трудом понял его слова, произнесенные слишком нечетко и с сильным акцентом. «Стражник», — приказал Калар, — «проследи, чтобы этот крестьянин получил плату. Думаю, пол медика будет достаточно». «Более чем достаточно», — мрачно проворчал Бертелис. «Спасибо, милорд, спасибо», — забормотал крестьянин, снова кланяясь до земли. «Простите, что задерживаю вас, мой лорд», — сказал Йомин. «Но как быть со свиньей?» прикажете возвратить ее маркизу». «Отдай ее этому человеку», – велел Калар, вместо его платы. «Тебя это устроит, крестьянин?» «О да, господин». «Вы воистину щедры», – закивал крестьянин, стоя на коленях. «Отлично! Отдай ему свинью», – сказал молодой рыцарь, развернув коня и переглянувшись с Бертелесом. «Скачи, Гренгалы», – прошептал Калар, склонившись к голове коня и похлопав его по серой в яблоках шеи. «На этот раз ты обгонишь его!» Улыбнувшись брату, Калар крикнул и, пришпорив коня, пустил его в галоп. Дав волю своим могучим скакунам, оба молодых рыцаря мчались между укрытыми туманом деревьями, наслаждаясь чувством силы и свободы. Холодный ветер развевал их волосы, и они гнали коней еще быстрее. Братья были отличным наездниками и прекрасно чувствовали себя в седле. В действительности, они впервые сели в седло еще до того, как полностью научились ходить, и для них ездить верхом было так же естественно, как дышать, словно кони были продолжением их собственных телефон. Мастерство обоих братьев в верховой езде было примерно равным, и их кони тоже оказались почти равны по силе и выносливости. Тем не менее, рыжий конь Бертелеса был более своенравным и благодаря своему упорству чаще выходил победителем из гонки. Гренгала перескочил упавшее дерево, и Калар громко рассмеялся, на какое-то время вырвавшись вперед. С улыбкой он слышал, как Бертелис подгоняет своего рыжего белогривого коня. Громко стуча копытами, кони мчались к опушке, по которой проходила северная граница Великого Шалонского леса. Ни один конь империи, эсталии или тилии не сравнится по силе и выносливости с чистокровным бретонским рыцарским конем. Ни один конь не сравнится с бретонским и в скорости, и бретонцы по праву гордились своими скакунами. Защищенные толстой пластинчатой броней, скрытой под роскошными попонами и несущие на себе рыцарей в полных латных доспехах, эти могучие благородные скакуны могли обогнать любого коня Старого Мира. Увидев впереди опушку леса, Калар пришпорил Грэнгалэ. Оглянувшись, он заметил, что Бертелис скачет рядом, и вот два коня уже мчались ноздря в ноздрю. Приложив последнее усилие, конь Бертелиса вырвался немного вперед, и его всадник издал победный крик, достигнув опушки. Смеясь, братья осадили коней. Их скакуны покрылись потом, массивные груди коней тяжело поднимались и опускались. Калар с любовью похлопал Гренгалэ по шее. Молодой рыцарь растил коня с тех пор, как тот был еще маленьким жеребенком, и Гренгалэ вырос прекрасным, могучим и благородным скакуном. Они ехали вверх по склону, глядя на возвышавшиеся вокруг покатые холмы, покрытые зеленой травой. На зеленых холмах, словно пушистые белые облачка, паслись стада овец под присмотром крестьян-пастухов. Солнце только начало подниматься из-за облаков на горизонте, заливая землю сияющим светом раннего утра. Скопище маленьких убогих лачуг в небольшой низине было крестьянским селением. Видно было, как десятки грязных простолюдинов, мужчин и женщин, суетятся, выполняя свою ежедневную работу. Насколько хватало взгляда от горизонта до горизонта и дальше простирались земли Гарамона, феодальные владения, принадлежавшие семье Калара и Бертелеса уже девять поколений, переходя от отца к сыну. Герцог Бастони даровал эти земли Гундыхару, первому владетелю Гарамона, за славные подвиги на поле битвы. Калар и Бертелис выросли на этой земле и прекрасно знали ее. Еще детьми они изъездили владение своего отца от одного края до другого. Требовался почти целый день, чтобы проехать верхом от замка Гормон до восточной границы их земель и обратно, и для мальчишек эти земли казались невероятно огромными и полными приключений. Часто они сбегали от взрослых к немалому огорчению тех, кто должен был за ними присматривать, и устраивали битвы и крестовые походы против воображаемых врагов. Сколько прекрасных дам было спасено из пасти чудищ, сколько злых рыцарей повержено в эти детские годы. Несомненно, число наказаний, которое они получили от старого гофмейстера Фолькара, было баснословным, как и число глупых крестьян, получивших синяки и шишки от деревянных мечей воинственных братьев. Эти дни давно канули в прошлое, и земли Гарамона больше не казались огромными. Двое молодых рыцарей вызвались найти беглых крестьян, просто чтобы чем-то заняться». Когда волнение гонки прошло, на лицо Калара вернулось обычное серьезное выражение. «Ты знаешь, что налоги, которые придется платить тому крестьянину за владение дрессированной свиньей, сделают его еще беднее, чем сейчас?» — сказал Бертеллис, нарушив тишину. «Знаю, но он этого заслуживает. Он сам предательская свинья, так что эта свинья составит ему хорошую компанию». Бертеллис улыбнулся в ответ. Его кожа была бронзового цвета от загара Его тело высоким и мускулистым от многих лет упражнений с оружием и езды верхом. Его глаза были темными, лицо узким и красивым, а волосы были цвета песка, которым, как говорят, усыпано берега моря. Во всем он выглядел настоящим образцом бретонского рыцаря. «Поехали, брат», — сказал Калар. «Пора домой». Глава 2 Солнце уже ярко светило, когда два молодых рыцаря подъехали к замку Гарамон. Флаги цветов Кастеляна-Лютьера, свисавшие с крепостных стен, развивались на ветру. Это была прекрасная мощная крепость, воздвигнутая во времена первого правителя Гарамона, девять поколений назад. Построенный из добываемого здесь белого камня, замок, казалось, светился розовым сиянием в лучах утреннего солнца. Замок, расположенный на скалистом утесе, был самым высоким строением на много миль вокруг. Расположение крепости было тщательно выбрано из цели усиления ее обороны и для того, чтобы замок господствовал над окружающей сельской местностью. Подход к крепости с юга представлял собой покатый склон, северный же подход был крутым обрывом в сотни футов высотой, под которым в тени замка разрослись целые селения крестьянских лачуг. Для простолюдинов, ютившихся в этих жалких обиталищах, замок, нависавший над ними, был постоянным напоминанием о силе и могуществе лорда Гарамона. Стены замка были высокими и толстыми, у их бойниц день и ночь несли караульную службу десятки ратников. Семь высоких башен соединялись участками стен с зубчатыми бойницами, три башни были увенчаны островерхими шпилями. Восьмая башня, получившая мрачное прозвище «Покой Морро», была частью первоначально построенной крепости, но примерно пять поколений назад ее верхняя часть обвалилась. Хотя при двух правителях Горомона башню дважды начинали чинить, из-за смертельных несчастных случаев, часто происходивших с рабочими, ремонт был отложен на неопределенный срок, и башня стала частью местных суеверий для тех, кто был достаточно наивен, чтобы в них верить. Тот факт, что за пять поколений разрушенная башня стала домом для бесчисленных воронов, лишь усилил суеверие, и, возможно, из-за этих птиц башни и свое прозвище. Мощная Кордегардия, охранявшая южный подход к Твердыне, была обращена к Шалонскому лесу, и именно с этого направления к замку подъехали Калар и Бертелис. Ратники снимали шапки и железные шлемы при виде молодых рыцарей, проскакавших мимо и не замечавших простолюдинов. Крестьяне, тащившие на сгорбленных спинах в замок продовольствия и другие грузы, уступали дорогу и почтительно кланялись. За крестьянами бежали тощие облезлые собаки – принюхиваясь к запаху мяса, куски которого крестьяне доставляли на замковые поварни. Братья проехали по толстому деревянному подъемному мосту, перекинутому через глубокий ров. На дне рва зеленело тинистое болото застойной воды, заросшее тростником. Десять лет назад Калар и Бертели сыграли там, ловили головастиков и лягушек, устраивали засады, пугая крестьян, проходивших по мосту. Проскакав под огромной опускной решеткой, они въехали в ворота и оказались в темном коридоре, ведущем через кордыгардию. Машекули и бойницы для лучников, словно злые глаза, смотрели на них. Кордыгардия, вероятно, была самым укрепленным пунктом всей крепости, и одновременно она служила казармой для тех крестьян, которые удостоились чести быть принятыми вратники лорда Гарамона. Снова выехав на свет в дальнем конце коридора, рыцари направили своих коней по грязному крепостному двору к конюшням. Двор замка был полон народу. Сотни крестьян толклись здесь с приведенной скотиной и повозками, нагруженными плодами только что собранного урожая. Воздух был наполнен хриплыми криками и левом, мычанием и блеянием животных. Повсюду стояло зловоние простонародия и скота. Крестьяне, измазанные в грязи или в чем похуже, уводили своих ослов и быков с дороги рыцарей. Чумазые ребятишки со смехом гонялись сквозь толпу за поросятами, а за ними бегал краснолицый крестьянин, громко ругаясь. Увидев рыцарей, он стал громко извиняться и кланяться, после чего возобновил погоню. «Не выношу эти толпы», – процедил Бертелис. его благородное лицо искривилось в гримасе отвращения от шума и зловония немытых крестьян, суетившихся вокруг. «Прочь с дороги, мужичье!» – нетерпеливо крикнул он. Рыцари подъехали к конюшням, и молодые конюхи подбежали к ним, чтобы принять поводья. Эти парни были из крестьян, но их лица были чище, чем у тех, что снаружи, а их спины были прямыми. Для ухода за лошадьми Гарамона выбирали лучших. Рыцари отдали копья ожидавшим слугам и слезли с коней. Прежде чем кони, облаченные в броню, были уведены, Каларк снял латную перчатку с правой руки и, обойдя Гренгалы, провел рукой по правой задней ноге скакуна. Конь послушно поднял свою мощную ногу и Калар указал на его копыто. «Пусть придет кузнец и посмотрит эту подкову», – велел рыцарь, отойдя от коня. Один из конюхов кивнул и послал подручного мальчишку передать поручение кузнецу. Повернувшись, Калар увидел, что Бертелис улыбается. «Что?» – спросил он. Бертелис покачал головой. «Ты сам лезешь пачкать руки. А они на что?» Он кивнул в сторону конюхов. Калар хлопнул брата по плечу. «Рыцарь Бретонии должен знать, как позаботиться о своем коне», – сказал он. «Да знаю я, как позаботиться о коне. Надо приказать крестьянам», – заявил Бертелис. Лицо Калара снова стало серьезным, когда он вышел из конюшни и обратил взор на высокие стены восьмиугольной главной башни замка, где жила семья лорда. «Пойдем. Надо узнать, как здоровье отца». Лорд Лютьер Гармон, Костелян Бастони, тяжело закашлялся. Жидкость заклокотала в его груди, все его тело затряслось от сильного кашля, лицо исказилось от боли. Служанка поднесла к его губам шелковый платок, и на платке остались пятна крови. «Ты должен лежать в постели», – мягко упрекнула его леди Келис, положив руку на плечо мужа. «Спускаясь сюда, ты зря тратишь силы». Лютьер отодвинул блюдо с завтраком, не доев его. Ожидавшие слуги немедленно унесли блюдо. «Я лорд Гарамон. Я не буду лежать в постели днем, чтобы слуги кормили меня с ложки», – мрачно произнес он. Его супруга сидела молча, положив свои тонкие руки на колени, но лорд Лютьер чувствовал на себе ее взгляд. В трапезную вошла молодая красивая служанка, неся кубок на серебряном подносе. От кубка шел пар, и Лютьер поморщился, когда едкий тяжелый запах содержимого кубка достиг его носа. Молча служанка поставила поднос с кубком на стол. «Спасибо, Аннабель», – сказала леди Келлис, и девушка, сделав реверанс, вышла из трапезной. Леди Келлис некоторое время молча смотрела на Лютьера, ее лицо было бледным и безупречно прекрасным. Несмотря на свои годы, она оставалась красивой женщиной. «Выпей свое лекарство», – сказала она наконец. Лютьер вздохнул, с отвращением глядя на кубок, полный зловонного варева. Под суровым внимательным взглядом жены он поднял кубок, глядя в булькающий отвар трав, коры деревьев, и одна владычица знает, чего еще. Леди Келлис подняла одну идеально выщипанную бровь, и Лютьяр вздохнул. Поднеся кубок к губам, он отхлебнул глоток отвратительного лекарства. Сделав усилие, лорд Гарамон проглотил лекарство, его глаза заслезились. «Она хорошая служанка», — сказала леди Келлис, поднявшись со своего обитого плюшем кресла. «Да». Она оказалась хорошим подарком», – кивнул Лютьер. Аннабель поступила к ним на службу прошлым летом. Ее подарил своему сюзерену один из вассалов Гарамона, пожилой лорд Карлемон. «Если ты не хочешь отдыхать, хотя бы пообещай мне, что не будешь доводить себя до изнеможения», – потребовала леди Келлис. «Для тебя все, что угодно, любовь моя», – ответил Лютьер, закрыв глаза от удовольствия, когда жена начала трепать его волосы. «Спасибо», – сказала она, поцеловав его в палую щеку. С кубком в руке Лютьер встал из-за стола и подошел к окну. Последние 6 месяцев сильно изменили Костеляна. Хотя он все еще был высок и широкоплеч, болезнь отняла у него его могучие мышцы. Его когда-то широкая грудь превратилась в клетку из ребер, его руки и ноги, когда-то столь сильные от многих лет верховой езды, тренировок с оружием и войны, теперь исхудали и высохли. Но особенно разительно изменилось лицо Костеляна. Словно за эти полгода он постарел на 20 лет. Еще прошлым летом его лицо было здоровым и красивым, и хотя он был уже старше средних лет, но по-прежнему излучал ауру силы, мужества и власти. Теперь его лицо стало бледным и истощенным, глаза горели лихорадочным огнем. В его светлых волосах появилась седина, как и в длинных усах, свисавших с худых щек. Щеки впали, скулы резко выступили, а глаза глубоко ввалились в глазницы. Он знал, как он выглядел, но по-прежнему упорно отказывался смириться со своей болезнью. Чтобы не огорчать жену, он терпел осмотры и кровопускания, которые устраивал заикающийся лекарь, из всех средств, предпочитавший пиявок, после того, как пухлая жрица Шалли не смогла определить причину болезни. Лекарь посоветовался с замковым аптекарем, и вместе они придумали это скверно пахнущее лекарство, которое лютьер должен был пить дважды в день, утром и вечером. И все же его здоровье продолжало ухудшаться, к большому горю семьи и его верных рыцарей. Лютьяр выглянул из высокого арочного окна, выходившего на север, радуясь ощущению тепла, когда лучи солнца коснулись его морщинистой кожи. На секунду он снова ощутил себя прежним, но внезапно резкий кашель вырвался из легких, и лютьяр схватился за грудь, его лицо исказилось от мучительной боли. Прохладные руки его жены забрали у него кубок, иначе лютьяр пролил бы его. Леди Келлис посмотрела на него, ее глаза были полны тревоги. «Я в порядке», – прохрипел лорд Гармон, слабо улыбнувшись. Двери в трапезную распахнулись, и, обернувшись, лютьер увидел, что входят его сыновья. Первым шел высокий улыбающийся Бертеллис. «Завтрак!» – потребовал молодой светловолосый рыцарь, и слуги засуетились. Леди Келлис подошла к Бертеллису, шлейф ее длинного платья волочился по полу. «Сын мой!» приветливо произнесла она и поцеловала его в каждую щеку. Калар несколько скованно стоял позади него. «Мама», – кивнул Бертелис и подошел к отцу. Опустившись на одно колено перед своим отцом и сеньором, молодой рыцарь склонил голову. Лютьер улыбнулся своему сыну, который был настоящей копией его самого четверть века назад, и, положив руки на его плечи в броне, поднял его на ноги. Калар поклонился леди Кэллис, старательно игнорировавший его, и, подойдя к отцу, опустился на колено. Лютьер хлопнул Бертеллиса по плечу, подтолкнув его к столу, на которой слуги уже несли свежевыпеченный хлеб и вино. После этого лорд Гарамон повернулся к своему первому сыну и наследнику, его глаза стали более суровыми. «Вы нашли их?» – спросил он. «Да, мой лорд», – ответил Калар, вставая и кладя руку на рукоять меча. Они оказали сопротивление и пришлось убить двоих, чтобы привести их к повиновению. Остальных ратники ведут сюда на суд. Лютьяр кивнул и отвернулся. Еще раз поклонившись, Калар присоединился к своему брату за столом. Лютьяр занял место во главе стола. Его супруга присела напротив, с любовью глядя на Бертелеса, который с удовольствием принялся за еду. Калар сел за стол напротив брата и разломил пополам хлебец. Симпатичная служанка Аннабель принесла еще блюдо с дикой птицей и олениной. Когда Бертелис игриво подмигнул ей, Аннабель покраснела. Молодой рыцарь проводил глазами стройную фигуру девушки и отхлебнул вина из кубка. Лютьер усмехнулся. Парень сорвал еще один цветок удовольствия, подумал он. «Как вы себя чувствуете сегодня, мой лорд?» – спросил Калар. «Я здоров», – ответил Лютьер, едва обратив внимание. «Бертелес», — обратился он к другому сыну, — «Гюнтер говорит, что ты мог бы быть лучшим из всех, кого он когда-либо учил, если бы ты больше времени посвящал тренировкам. Ты пропускаешь слишком много занятий». Бертелес вздохнул. «Я бы больше старался посещать его занятия, если бы старик сделал их более интересными». Старик фыркнул лютьер. «Следи за языком. Гюнтер немногим старше, чем я». «Все равно Калару от этих занятий больше пользы, чем мне», — сказал Бертеллис. «У него ум как губка. Он учится быстрее, чем я, и правда, куда больше старается. Мне приходится стараться. Я не столь талантлив, как ты», — скромно сказал Калар. «Чепуха. Ты лучше фехтуешь, хотя в седле с копьем лучше все-таки я», — улыбнулся Бертеллис. «А рыцарей и судят по тому, каков он в седле», — заметил Лютьер. Этой ночью, когда в замке все уснули, Калар видел сны. Он быстро заснул, потому что очень устал. Почти весь день он провел в седле, отрабатывая технику боя копьем под бдительным надзором Гюнтера. Снова и снова Калар пришпоривал Гренгалы, пуская коня в галоп, и поражал копьем учебную мишень, готовясь к удару, когда наконечник копья вонзался в цель только хорошо отработанные удары могли повалить на землю тяжелую деревянную мишень, после чего слуги поднимали ее и готовили для следующего удара. Час за часом Калар атаковал тяжелую мишень, пока его плечо и рука не покрылись синяками от копья. Снова и снова слышал он во сне слова своего отца. А рыцари и судят по тому, каков он в седле. В своем сне Калар снова был в седле, верхом на своем боевом коне, и снова атаковал учебную мишень. Он поражал мишень копьем, но она была несокрушима, словно камень, и его руку сотрясло от удара, когда копье раскололось. Калар повернул коня, в его руке появилось другое копье, и он атаковал снова. Когда он скакал к деревянной мишени, то увидел, что мишень внезапно превратилась в гигантскую темную фигуру с огромными рогами, растущими из призрачной головы. Калар нанес могучий удар, но снова это было все равно, что бить по камню, и его копье сломалось и раскололось. Чудовищное темное существо повернулось к нему, и в отчаянии бросив сломанное копье на землю, Калар схватился за меч. Но едва его руки сомкнулись на эфесе меча, как клинок превратился в шипящую змею, которая бросилась к его лицу, оскалив ядовитые клыки в огромной пасти. Почувствовав, как зубы змеи вонзились в его щеку, Калар вскрикнул и отдернул голову. В то же мгновение змея исчезла, и в его руке остался только меч. Он снова оказался в каком-то другом месте. Из густого тумана, окружавшего его, вышел ребенок. «Кто здесь?» – воскликнул Калар, его голос был словно заглушен туманом. Разглядев лицо ребенка, он потрясенно ахнул. Он не видел во сне свою сестру уже много лет, хотя часто думал о ней. Она была такой же темноволосой, и в детстве они были неразлучны. И сейчас она появилась перед ним маленькой девочкой, такой, какой он запомнил ее в последний раз перед тем, как ее забрали». Его сестра-близнец посмотрела на него глубоким проникновенным взглядом, словно говорившим о тайнах и загадках. Она была печальна, и Калар хотел подойти и утешить ее, но она отвернулась. Она начала таять, и Калар увидел, что она стала прозрачной, словно призрак. Он закричал, но в то же мгновение она исчезла, поглощенная туманом. Калар попытался последовать за ней, пришпорив Гренгале и слепо ринувшись в туман. Путь ему преградили ветви и сучьи деревьев, цеплявшиеся в него, царапавшие его лицо, и Калар стал неистово прорубать дорогу мечом. Он услышал рев, утробный ракочущий звериный рык, наполнивший его уши, и от мощи его закружилась голова. Вдруг что-то с силой ударило его в грудь и выбило из седла. Калар ударился о землю и мгновенно проснулся, сердце его бешено колотилось, просто не были мокрыми от пота. Калар, стиснув зубы, атаковал, его клинок молниеносно метнулся к голове оппонента. Удар был отражен с легкостью, как Калар и ожидал, и второй удар он нацелил ниже, в корпус. И снова его клинок был отбит, ответный удар он едва успел принять на щит. Когда Калар увидел возможность для удара, его выпад был быстрым и мощным, заставив учителя фехтования отступить. «Хорошо», — сказал Гюнтер, вкладывая меч в ножны. Хотя рыцарь был уже не молод, но в искусстве боя мечом и копьем ему не было равных во всем Гарамоне, на самом деле и во всей Восточной Бастоне. Учитель фехтования был облачен в простую и практичную старомодного вида броню. Она выглядела помятой и потускневшей от старости, хотя они тщательно заботились, и она была такой же прочной, как всегда. Но Калару она казалась старинной, некой реликвией из давнего прошлого. Мода в Бретонии быстро менялась, и Калар и его брат носили сверкающую гофрированную броню по последней моде. «Теперь ты», — сказал Гюнтер, кивнув Бертелису, сидевшему на скамье. Бертелис лениво поднялся на ноги и со скучающим лицом вынул меч из ножен. Светловолосый юноша расправил плечи и подошел к учителю фехтования, ожидавшему его. Калар отошел в сторону и стал наблюдать. Тренировка проводилась на одной из террас на северном фасе крепости, окруженной низкорослым кустарником. Тусклые лучи солнца освещали их. Прошлым утром Калар говорил правду. Бертелес был более талантливым бойцом и в большинстве состязаний и учебных боев превосходил брата. Он был выше, быстрее и обладал такой гибкостью движений, которой Калар так и не смог добиться». Гюнтер и Бертелес подняли клинки к небу в честь владычицы, богини-покровительницы Бретонии. После этого каждый рыцарь поднес меч к лицу и поцеловал клинок. Потом одним быстрым движением они рассекли воздух перед собой, завершив свой салют, и встали в положение изготовки к бою. Калар с восхищением наблюдал, как его брат начал обмениваться ударами с Гюнтером, каждое движение Бертелиса было уверенным, хладнокровным и сбалансированным. Если бы Бертелис действительно больше старался, то в чем Калар не имел ни малейшего сомнения, его младший брат стал бы одним из лучших мечников Бастони. Калар и сам хорошо владел клинком, лучше, чем Бертелис, но ему приходилось стараться изо всех сил, и казалось обидным и злило то, что его брат достигает таких результатов, прикладывая так мало усилий. Тем не менее, наблюдая, как Бертелис ведет учебный бой с Гюнтером, Калар видел, что его брату еще есть куда расти по части мастерства. Бертелис слишком полагался на свои физические данные и врожденный талант, и хотя одно это делало его превосходным бойцом, он мог проиграть более способному противнику, и, несомненно, проиграл бы рыцарю не менее одаренному, но более обученному. Бертелис нанес два мощных быстрых удара слева и справа, но Гюнтер отразил их без видимых усилий. Становясь все более раздраженным, Бертелис начал атаковать с большей злостью, вкладывая в свои удары больше силы, чем необходимо. Он сделал уложный выпад сверху и молниеносно ударил снизу, но его удар был искусно отражен, и клинок учителя фехтования оказался у самого горла Бертеллиса. Светловолосый рыцарь раздраженно бросил меч. Никак с этим не получается, вздохнул он. То ли дело конный бой с копьем. Похоже, к нему у меня больше способностей. Нет, спокойно возразил Гюнтер. Ты не менее одарен, и как мечник. «Сколько часов ты провел, отрабатывая бой копьем, на прошлой неделе?» Бертеллис пожал плечами. «Ну, хотя бы приблизительно?» «Наверное, часа два в день, не меньше». «А с мечом?» «Ты и сам знаешь», — сказал Бертеллис. «Знаю», — кивнул Гюнтер. «Один час, не больше, за всю неделю». «Место рыцаря в седле. Зачем мне упражняться в бою пешком, как какой-нибудь крестьянин?» Я не собираюсь месить грязь, подобно пехотинцам-простолюдинам. Рыцарь не всегда может выбирать, в каких условиях сражаться. «Что, если под тобой убьют коня?» Бертелис закатил глаза. «Прикажу подать мне нового коня». Сразу же ответил он. Калар, услышав его, ухмыльнулся. «А если бой будет в топком болотистом месте, и твой сеньор прикажет сражаться пешком?» «Мой сеньор будет чертовски глуп, если выберет такое неподходящее поле боя», — выпалил Бертеллис. Гюнтер мрачно посмотрел на юношу холодными серыми глазами. Усы мастера фехтования раздраженно дернулись. «Подними меч», — приказал он ледяным тоном. «Я на сегодня закончил тренировку», — упрямо сказал Бертеллис. «Ты закончишь, когда я скажу», — прорычал седой ветеран. «Я не слуга какой-нибудь, чтобы мне приказывали», – высокомерно заявил Бертеллис. «В том, что касается обучения, я твой лорд и повелитель», – сказал Гюнтер. «Ты можешь быть сыном моего сеньора, но здесь ты всего лишь глупый непослушный мальчишка. Подними меч». «Я не позволю говорить со мной таким образом», – запальчиво воскликнул Бертеллис, схватив с земли клинок. «Ну и что ты будешь делать?» – спросил мастер фехтования. Калар увидел, что лицо Бертелиса потемнело. Зарычав, Бертелис бросился в атаку, его клинок двигался так быстро, что казался размытым пятном в воздухе. Зазвенели удары стали о сталь, оба фехтовальщика закружились, их клинки вспыхивали словно молнии. Они наносили удары и парировали, и гнев Бертелиса усиливал каждый его удар. Он явно был сильнее, чем уже не молодой мастер фехтования, и каждый из его ударов был наполнен яростью, заставляя старшего рыцаря отступать. Бертелис слишком увлекся, нанося один из своих ударов, слишком хотел победить учитель фехтования и потерял равновесие. Гюнтер мгновенно шагнул ближе и нанес удар щитом ему в корпус. Молодой рыцарь пошатнулся и, не удержав равновесия, с грохотом упал на землю. Гюнтер вложил меч в ножны и с улыбкой протянул руку Бертелису. С